Письмо 317 Александре Львовне Толстой. 1910 октября 28-го, Щекино. 6 часов утра, 28 октября 1910 года. Доехали хорошо, поедем, вероятно, в Оптину. Примечание первое. Письма мои читай. Черткову скажи, что если в продолжение недели до 4 числа Не будет от меня отмены, то пусть пошлет заявление в газеты. Примечание второе. Пожалуйста, голубушка, как только узнаешь, где я, а узнаешь это очень скоро, извести меня обо всем. Как принято известие о моем отъезде, и все, чем подробнее, тем лучше. Примечание третье. Примечание первое. Оптино-Введенская пустынь. Мужской монастырь, в котором Толстой бывал в 1877, 1881 и 1890 годах. Толстой прибыл в Оптину пустынь 28 октября в полдевятого вечера и пробыл там до обеда 29 октября, откуда выехал в Шамардино. Примечание второе. Заявление в газеты, подтверждающее, что все написанное после 1881 года предоставляется во всеобщее пользование. Смотри письмо 311 и примечание первое к нему. Третье. 29 октября к Толстому в Оптину пустынь приехал Сергеенко с письмами от Черткова и Александра Львовной Толстой, которая сообщала о том, как отнеслась Софья Андреевна к уходу Толстого. Конец примечаний.